Глава 14 Не на том конце ствола. «Ружье! Ружье! Ружье!», ружье Орал Мэнчи, скачав пыли. «Я сейчас твою зверюгу успокою!» сказала ружье, чье лицо разглядеть было никак нельзя. Ровно за ним стояло солнце. «Вы же не хотите, чтобы с ним чего случилось, а?» «Тихо, Мэнчи!» — приказал я. «Ружьё! Тот!» — прокомментировал он. «Бум! Бум!» «Знаю, заткнись!» Он заткнулся. Стало тихо. Кроме моего шума стало тихо. «Ага!» «Ждается мне этой конкретной паре щенков был задан вопрос!» Продолжал голос. и «Я всё ещё жду ответа!» Я посмотрел на девочку. Она пожала плечами, хотя руки мы с ней, надо заметить, держали вверх. «Чего?» — уточнил я. Ружье сердито рыкнуло. «Вопрос был», — донесло оно. «С какого ляда вы решили, что можно вот так жечь чужие мосты?» Я не ответил. Девочка тоже промолчала. «Думаете, я в вас палочкой тычу?» Ружье красноречиво повело дулом вверх-вниз. «За нами гнались», — сказал я за неимением лучшего варианта. «Гнались, да? И кто же это за вами гнался?» Вот как на это отвечать? Что опаснее, правда или ложь? На чьей стороне ствол? Мэра или как? Кому мы будем подарком? Интересно, оно вообще про Прентестаун слыхала «Опасное место этот мир» когда так мало знаешь. Например, почему так тихо-то? — А, про Прэнти стал ну мы слышали, — сообщило ружье с неприятной точностью, прочитав мой шум, и еще раз перещелкнуло затвор, видимо, собираясь, о боже, стрелять. — Так что, ежели вы оттуда? Тут заговорила девочка и сказала такое, от отчего я сразу начал думать о ней как о Виоле, а не просто девочке. Он спас мне жизнь. Я спас ей жизнь, сказала Виола, вот так-то. Любопытно, как такие штуки работают. Спас, стало быть, сказала ружье. Откуда ты знаешь, что он не для себя ее спасал? Девочка, Виола, посмотрела на меня, наморщив лоб. Моя очередь пожимать плечами. Хотя нет. Голос ружья изменился. «Нет, нет, не вижу я в тебе этого. Да, мальчик? Потому как ты все еще мальчик-щеночек, правда?» Я сглотнул. «Я буду мужчиной через 29 дней. Нечем тут гордиться, щеночек. По крайней мере, там, откуда ты родом». И тут он опустил ствол от лица. И вот почему было так тихо. «Потому что он, женщина». «Он взрослая женщина, он даже старая женщина!» «Я тебе буду особо признательна, если будешь звать меня она!» Она до сих пор казала на нас ружьем с уровня груди. «И далеко не настолько старая, чтобы тебя не пристрелить!» Она рассмотрела нас поближе, изучила меня сверху вниз и обратно, заглянула в шум с мастерством, какое я до сих пор... Только у Бена встречал. Лицо её принимало всевозможные формы, словно она обдумывала меня, оценивала, совсем как у Киллиана, когда он пытался понять, вру я или нет. Зато у этой женщины совсем не было никакого шума, так что кто её знает, что там внутри. Может, одна пустота, а может, она там песни про себя горланит. Она повернулась к Виоле. Последовал еще один долгий взгляд. «Как оно всегда со щенками?» Она вернулась ко мне. «Тебя читать легко, как наврожденного, мой мальчик. Но ты, малышка...» Она снова посмотрела на Виолу. «Твоя история понеобычней будет, правда?» «Я тебе с удовольствием ее расскажу, если ты перестанешь тыкать в нас ружьем», сказала Виола. Это было так круто, что даже Менчи изумленно уставился на нее. У меня так просто отвалилась челюсть. Сверху донесся смешок. Старуха хихикала себе под нос. Одета она была, кажись, в настоящую пыльную кожу. Тертую и потресканную от многих лет носки. На голове шляпа с полями. На ногах сапоги типа «Сдохни грязь». Как будто она просто фермер такой. Все дела. Ружье, впрочем, не убрала. «Вы, значит, сбежали из Прэнтистауна?» Она снова посмотрела в мой шум. Прятать его смысла никакого не было, так что я взял и выложил ей поближе, от чего мы там бежим. Что случилось с мостом, кто за нами гнался? Она все это увидела, я уверен. Но что увидел я, так только морщинки вокруг рта и сощуренный глаз. «Значит, так». Заявила она, сломав ружье об руку и принявшись спускаться со своей круче. «Не скажу, что вы меня с мостом ничуть не рассердили. Я аж на фермы бум услыхала, да уж, будьте нате». Она соскочила с последней каменюки и встала чуть поодаль от нас. Сила ее взрослой тишины была такова, что я стал пятиться, даже не заметив, что решил это сделать. Но в единственное место, куда он вёл, уже лет 10 как ходить не стоило. Оставила его из одной только надежды. Она снова окинула нас взглядом с головы до ног. И кто скажет, что я была не права? Руки мы так и держали вверх, потому как кто её такую знает, что у неё на уме, а? Я спрошу это только один раз. Она ещё раз с треском собрала ружьё. «Мне это понадобится?» «Нет, мэм», — сказала Виола. «Мэм?» — про себя удивился я. «Это как сэр, красавчик». Женщина повесила ружье за лямку через плечо. «Только когда обращаешься к леди?» Она присела на корточки к Мэнчи. «Ну а ты кто у нас будешь, щеночек?» «Мэнчи», — бухнул он. «Ну да, это уж точно ты, верно, малыш?» Она энергично его почухала. «Ну, а вас, щеночки?» На нас она при этом не смотрела. «Как ваши добрые матушки звали вас?» «Величали». Мы с Виолой переглянулись. «Это как плата, выдать свое имя. Но, может, и нормальная цена за то, чтобы в тебя перестали тыкать ружьем?» «Я тот, это Виола». «Ясно, как день божий», — сказала женщина, уже заставившая к тому времени Менча опрокинуться на спину и подставить под с пуза. «Есть еще другой путь через реку?» — тревожно спросил я. «Еще какой-то мост, потому как те мужчины...» «Я Матильда», — перебила меня она. «Но кто меня так кличет, те меня не знают. Так что можете звать меня Хильди. И кто знает...» «Когда-нибудь, может, заслужите право пожать мне руку!» Я еще раз глянул на Виолу. «Вот как понять, сошел с ума человек без шума или нет?» Старуха опять хихикнула. «Очень ты у нас смешной малец!» Она, наконец, отрывалась от Мэнчи, которая перевернулся на ноги и уставился на нее полным абсолютного обожания взором. «Все, пропал пес!» «Но на твой вопрос скажу, что в паре дней отсюда вверх по течению есть мелкий брод, а вот мостов далеко еще нет, ни в одну сторону, ни в другую». Она обратила взгляд снова на меня, такой ясный, твердый, и еще улыбочка эта маленькая, на губах. Наверняка снова читала мой шум, хоть я и не чувствовал тычка и вторжение, как когда этим занимаются мужчины. Она смотрела а до меня начали доходить кое-какие вещи. И не только доходить, а и складываться в цельную картину. Видимо, Прэнтистаун и правда изолировали из-за шума, потому как вот передо мной взрослая женщина, которая явно пока ни от чего не умерла. Меня привечает, но дистанцию держит и вообще готова встречать чужаков с той стороны ружьем. Ежели я заразный, Виола уже наверняка от меня эту заразу подцепила, и пока мы тут лясы точим, уже умирает. И в том, другом поселении мне почти наверняка будут не рады и сразу попросят на выход. И на том все и кончится. Путешествие мое кончится, не успею я понять, куда мне идти. О, в поселении тебе рады точно не будут, — сказала женщина. Тут уж никаких почти наверняка. И тут она мне подмигнула. Нет, правда подмигнула. «Но то, чего ты не знаешь, тебя точно не убьет». «На что спорим?» — буркнул я. Она от меня отвернулась и полезла обратно на свой утес. Мы проводили ее глазами до самого верха. «Вы-то как идете?» — осведомилась она, будто давно уже пригласила нас следовать за собой, а мы ее только ждать заставляем. Я посмотрел на Виолу. «Мы ведь и собирались идти в поселение». «Сказала та. Рады нам там или не рады?» «Ну, так туда вы и пойдёте», — донеслось сверху. «Ну что вам, щеночкам, сейчас нужнее нужного? Так это хорошенько выспаться и отожраться. Даже слепой увидит». Идея про сон и еду была до ужаса соблазнительна. Я даже на секунду забыл, что она недавно тыкала в нас ружьём. Но только на секунду. Нам и без того есть о чём подумать и решать надо мне за обоих. «Мы будем держаться дороги», сказал я Виоле тихо. «Я даже не знаю, куда мы вообще идем». Так же тихо возразила она. «А ты? Только честно». Бен говорил. «Вы, щеночки, двигайте сейчас ко мне на ферму. Грузите в себя достаточно корма, дрыхните на настоящей кровати. Хотя она не особо-то мягкая, за это я вам поручусь». «А поутро мы с вами пойдем в поселение». Вот так она его и сказала это слово, да еще глаза пошире открыла, словно мы сами себя выставили на посмешище, что так его называем. Мы так с места и не двинулись. «А вы вот, Каковски, на это посмотрите», — посоветовала она. «У меня вон оружие есть». Она для наглядности им помахала. «Но я вас по-хорошему приглашаю». «Почему бы нам не пойти с ней?» — прошептала Виола. «Хоть посмотрим». Мой шум даже подскочил немного. «На что посмотрим?» «Мне бы не помешала ванна. И нормальный сон тоже». «И мне бы тоже», — согласился я. «Но за нами гонятся люди, которых один обрушенный мост вряд ли остановит. И потом мы о ней ничего не знаем. Она, может, убийца какая». «Кажется, с ней все в порядке». Виола еще раз на всякий случай посмотрела. Слегка куку, -ку, но не то, чтобы опасно. Куку. -ку. Ничего с ней не кажется. Я, если честно, слегка разозлился. Люди без шума вообще не кажутся, не видно их. Ненормальные они какие-то. Она нахмурилась и сжала зубы. Ну, кроме тебя, конечно, поспешил добавить я. Каждый раз, начала она, но договаривать не стала, а просто тряхнула головой. Чего каждый раз? Взвился я, но Виола кинула на меня прищуренный взгляд и повернулась к женщине. Погодите, голос у нее тоже звучал недовольно. Я только свои вещи возьму. Эй, возмутился я. А что я ей жизнь спас, мы уже и думать забыли? Минуточку, нам на дорогу нужно, мы должны идти в город. Дороги не самый быстрый способ попасть куда-то заметила женщина. «Ты, видать, не в курсе». Виола молчала, только за мешком нагнулась, хмурясь на всю округу. «Вот вам, готова уйти с первым же тихим человеком, какого встретила на дороге. Чуть ее поманили, и она уже бежит, бросив меня позади». И «О том, о чем я и говорить не хочу, она наверняка не подумала». «Я не могу идти, Виола». Проговорил я, стиснув зубы и немного себя ненавидя за эти слова. Лицо запылало и, что интересно, повязка при этом отвалилась. «Я же носитель микроба, я опасный». «Тогда, наверное, и правда не ходи». Ух, какое жало вдруг обнаружилось у нее в голосе. «У меня второй раз за день отвалилась челюсть. И ты что же, вот так возьмешь и уйдешь?» Виола отвела взгляд, но не успела раскрыть рот, как заговорила старуха. «Мальчик щен, ежели ты боишься, что нас всех перезражаешь, тогда пусть твоя подружка идет впереди со старой Хильди, а ты держись от нас сзади, поодаль а песи щен, пусть тебя охраняет». «Мэнчи», — сказал Мэнчи. «Какая разница?» — сказала Виола и полезла наверх по камням. «И я тебе уже говорила», — заметила женщина. «Я Хильди, а не старуха». Виола выбралась наверх, и они просто ушли. Вот так. «Хильди», — сказал мне Мэнче. «Заткнись», — сказал я. И поскольку выбора у меня не было, я полез за ними следом. Так мы шли, по куда более узкой тропинке, через кусты и скалы. Виолы и старая Хильди вместе, где было можно, мы с Мэнчи сильно сзади. Плелись, хрен его знает куда. К каким новым опасностям? А я всю дорогу оглядывался, словно ожидал увидеть догоняющих нас мэра и мистера Прентиса-младшего. И Аарона. Не знаю. А чего тут знать? Как Бен с Киллианом вообще могли подумать, что я к такому готов? «Конечно, постель и горячая еда стоят того, чтобы тебя за них пристрелили, но это все равно может оказаться ловушкой, а мы такие дураки, что заслужили в нее угодить. А еще за нами гонятся, и нам, по-хорошему, надо бежать, но, может, через реку и правда нет другого пути». А Хильди могла нас заставить, но не стала. Авиола сказала, что с ней все в порядке, и кто их разберет, Вдруг один нешумный человек может читать другого? Видите? Что тут вообще можно знать? И кому какое дело, что там говорит эта Виола? Ты только погляди на них, — сказал я Мэнчи. Быстро они столковались. Будто давно потерянные родственники или типа того. Хильди, — сказал Мэнчи. Я попытался шлепнуть его по крупу, но он убежал вперед. Виола и Хильди о чем-то толковали. Но мне было слышно только тихий ропот слов, да и то иногда. Не знаю, о чём они там говорили. Будь они нормальные шумные люди, неважно, насколько ты от них далеко, мы бы могли все общаться вместе и ни у кого бы не было секретов. Все бы так и так болтали, хочешь ты того или нет. И никого не оставили бы за бортом. Никого не бросили бы на дороге одного при первой же возможности. Мы шли вперёд. Я начал думать дальше. Пусть они отойдут еще немного. Мне тут надо подумать, потому как со временем оно все проваливается потихоньку внутрь, и там варится. Теперь, когда мы нашли Хильди, возможно, она сумеет позаботиться о Виоле. Они же как две горошины в одном стручке, а? Не такие, как я. И пусть Хильди теперь помогает ей добраться туда, откуда она там. Потому что я-то точно не могу. Не в моих это силах. Нет мне нигде другого места, окромя Прентестауна. Потому что у меня внутри зараза, которая ее убьет или уже убивает. И вообще всех убьет, кого я еще могу встретить. У меня микроб, который не даст мне войти в то поселение, и вообще ни в какое. И спать я буду у старой Хильди в амбаре, с овцами да яблоками. Такие дела, Мэнче. Проворчал я и остановился. В груди у меня стало как-то тяжело. «Нет тут никакого шума, кроме моего собственного». Я вытер со лба. «Идти нам с тобой некуда. Вперед нельзя, и назад тоже». Я плюхнулся на камень и осознал всю тщиту происходящего. «Нету для нас с тобой места». «И ничего нету». «Есть тот», — сообщил Мэнчевер, те хвостом. «Это нечестно. Это просто вот нечестно совсем». — Единственное твое место на свете — это куда ты все равно никогда не сможешь вернуться. Так что ты всегда один, навеки вечные. — Зачем ты со мной это сделал, Бен? Что я такого плохого тебе сделал? Я вытер глаза рукавом. Хоть бы аран с мэром догнали и поймали меня. Хоть бы все уже кончилось. — Тот? Это Мэнче подобрался ко мне, сунул морду в лицо и попытался обнюхать. «Иди на хрен Я попробовал его оттолкнуть. Хильди с Виолой уже ушли далеко вперёд. Если я сейчас не встану, могу их вовсе потерять. Я не встал. Отсюда до сих пор слышен их разговор. Он потихоньку делался тише. Никто явно не оглядывался. Посмотреть, иду я там ещё или нет. «Хильди!» Услышал я. И... Девочка щен. И... «Чёртова текучая труба!» И снова «Хильди!» И «Сожгли мост!» Я вздёрнул голову, потому что голос был новый, и я его не слышал. Не ушами, в смысле, слышал. Хильди с Виолой ещё отошли, но к ним кто-то двигался, кто-то махал рукой, здороваясь. И его шум кричал «Привет!»